Буратино. Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол. Девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицей вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы. Это Ой, как я, я рада. хочу видеть моего как старого друга джевой... Буратино. Буратино. Ну, конечно, я сразу знал, не Буратино. Милый мой, Я его знаю. Он Сухой, хороший, милый. Тогда Буратино с лавки прыгнул на суфлёрскую будку, а с неё на сцену. Куклы схватили его. Начались поцелуи, дружеские щепки, шлепки. Буратино перелетал куклу. из одних объятий в другие. <смех> Зрители были растроганы, одна кормилица даже прослезилась, один пожарный плакал навзрыд. Услышав весь этот шум,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 Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, он погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись.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 Тогда он три раза хлопнул в ладоши, вбежали Орликин и Пьеро. сеньор Карабас-Барабас приказал принести сюда этого бездельника Буратино. Он сделан из сухого дерева, его можно подбросить в огонь и жаркое живо зажарится. Орликин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино. сеньор Карабас-Барабас зарычал. Тогда они...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 Пепел поднялся столбом в очаге. А когда доктор кукольных наук начинал чихать, то не мог остановиться и чихал пятьдесят, иногда сто раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино, чтобы он попробовал заговорить с ним между чиханием. Буратино начал жалобно подвывать, Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко. Перестань реветь, перестань реветь ты мне, Миша. Будьте здоровы, Сильёж. Спасибо, спасибо, что родители у тебя живы. Тогда не было мамы, сеньор. Ах, я несчастный. Перестань визжать, говорю тебе. Перестань визжать. А что, отец у тебя жив? Мой бедный отец еще жив, сеньор.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 Сеньор, десять тысяч чертей. никакой жалости не может быть и речи. Кролики-цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг. Сеньор, я не могу этого сделать. Полезай в очаг. Сеньор, я никак не могу этого сделать. Почему? Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул сердце. Дырку? Что за вздор? Что за вздор? Как это ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста. Где? Где ты видел очаг и огонь и котелок нарисованными на куске старого холста? коморке моего папы карла твой отец карло тихо. тихо так значит в коморке старого карла находится потайна Потай... тихо